ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Проведя какое-то время в коридоре на минус первом этаже, мы направились вниз на минус второй. Таким образом, мы как бы признавали, сразу вычислить убийцу не вышло. Если мы хотим выжить, придется провести в подземелье еще неделю. А значит, кроме расследования, нам предстоит еще много дел. ядзаки вы не займетесь электропроводкой?» Начал раздавать указания Сётору. «А то как бы не закоротило!» По стенам минус второго этажа были проложены многочисленные кабели. До тех, что расположены близко к полу, вода дойдет в ближайшие 3-4 дня, а главное — розетки. Их нужно было заранее обесточить. Идзаки, будучи электриком по профессии, сразу взял быка за рога, «Мне понадобятся большие кусачки, еще изолента на всякий случай». Принести их вызвались мы с Сёторо. Изолента вроде попадалась нам, когда мы искали гаечный ключ в комнате номер 205 по соседству со складом инструментов. Наверняка это то, что нужно. Мы взяли широкий рулон черной изоленты, выбрали подходящие кусачки и вернулись к остальным. Но Ядзаки, как выяснилось, уже успел и сам найти то, что ему требовалось. В руках он держал темно-синий ящик с инструментами. Там были и плоскогубцы, и кусачки, и вообще все, что могло понадобиться электрику, включая и изоленту. Я этот ящик в 215-й комнате видела. Вот и принесла сейчас, объяснила Саяка. Содержимое коробки подходило для работы лучше. Выходило, что... Наши находки и не нужны. Ядзаки отправился в машинное отделение, осмотрел распределительную коробку и первым делом, частично обесточив минус второй этаж, погрузился в работу. Кабели к розеткам в основном были подведены открыто, по стенам, так что задача была несложной. Он просто обрезал провода кусачками и изолировал концы. Жена с сыном... Мы с Сётору и Саяка наблюдали за происходящим, подсвечивая, где нужно, смартфонами. Обработав таким образом около 20 розеток, Ядзаки вернулся в машинное отделение, чтобы снова подать на минус второй этаж питания. После этого троица Ядзаки аккуратно вернула ящик с инструментами в комнату 215. Тем временем, пока мы возились с электричеством, Хана, Маи и Рюхей занялись перетаскиванием наверх всего, что могло нам понадобиться — консервов, воды и резиновых сапог для каждого. Если вода еще поднимется, передвигаться по минус второму этажу станет сложнее, поэтому все стоило перенести заранее. Из консервов имелись рыба, овощное рагу и фрукты, хотя срок годности у всего истек года четыре назад. Мы вскрыли для проверки несколько банок. Содержимое не протухло, так что голодная смерть нам, кажется, не грозила. В одной из кладовых я нашел прорезиненный рыбацкий комбинезон. Всего один, но, по крайней мере, кто-то сможет ходить по затопленному этажу, даже если воды будет по пояс. Мы уже в основном перенесли наверх все нужное и теперь осматривали минус второй этаж на предмет того, что еще могло бы пригодиться, когда из комнаты 204 раздался удивленный голос Саяки. «Ого! Смотрите-ка, что тут есть!» Заглянув к ней, мы с Сётору увидели в углу баллоны для дайвинга. До этого они, среди прочего барахла, не бросились нам в глаза. Баллонов было два, каждый литров на десять. Больше того стоило оглядеться вокруг, как обнаружилась пластиковая коробка с дополнительным оборудованием, два регулятора воздуха, маски и прочие принадлежности. Не было только подвески, чтобы закрепить баллон на спине, и грузов для ныряния. Когда мы проверили запас воздуха в баллонах, оказалось, что каждый заполнен примерно на треть «Как думаете, их можно использовать?» — оживилась Саяка. «Сейчас, когда к нам все ближе подбиралась вода, наличие рядом баллонов с воздухом как будто бы немного успокаивало. Вроде все целое, только вот... Только вот если подумать, то в нашей ситуации практической пользы от этого снаряжения нет никакой. Без подвески, чтобы закрепить баллон на спине, нырять невозможно». Но даже будь у нас подвеска. Добраться мы могли только до минус третьего этажа, а запасный выход все равно завалило после оползня. Так что баллон мог разве что продлить жизнь минут на десять, если нас зальет водой полностью. Но зачем здесь в горах, да еще и под землей, снаряжение для дайвинга? — Ну ты даешь все идти, — отозвался Сетору. «Им же нужно было вынести вещи с минус третьего этажа, когда его затопило». «А, ну да. Я сразу понял, что он прав. Теперь становилось понятно, почему некоторые из здешних инструментов были покрыты ржавчиной. Возможно, их как раз спасли из залитых водой помещений». «Странно, что подвески нет». Может, конечно, они ее для чего-нибудь другого приспособили. Вместо рюкзака для переноски вещей, когда таскали их с нижнего этажа. Что ж, теоретически это было возможно. Снаряжение для дайвинга мы оставили там, где нашли. Поднявшись на минус первый этаж, я заметил, что пыточные инструменты кто-то предусмотрительно принес из комнаты 209 и аккуратно сложил в углу коридора. И правда, они еще вполне могли нам понадобиться. Покончив с переноской вещей, мы собрались в столовый именно с первого этажа. Продукты теперь лежали горкой в углу длинного стола. Все договорились, что каждый может брать что нужно, когда захочет, но аппетита ни у кого не было. Дайте мне на всякий случай осмотреть вещи Юикуна, сказал Сетру и все согласились. Учитывая, что убийство произошло после землетрясения, которое никак нельзя было предсказать, преступник едва ли спланировал его заранее, а значит, вряд ли в вещах могли найтись какие-то улики. Тем не менее, заняться все равно было нечем, а так все-таки оставался шанс найти что-нибудь полезное. С собой у Юи был только небольшой ярко-желтый рюкзак, ведь ночевки изначально не планировалось. Принеся его из комнаты 109, где он ночевал, мы разложили содержимое на полу в столовой. Вот складной бумажник, который он таскал с собой еще с тех пор, как был первокурсником. Пауэрбанк для мобильного с наклейкой любимой группы. Беспорядочный клубок кабелей, фотоаппарат-зеркалка, который я купил совсем недавно, отдав за него 200 тысяч йен, под ним смена нижнего белья, всякая мелочь, ватные палочки, кусачки для ногтей и тому подобное в пакетах на молнии, несколько простых полиэтиленовых пакетов, сложенных треугольником, и, наконец, нераспечатанная пачка чипсов, купленная вчера по пути. С каждым новым предметом, появлявшимся из рюкзака, я ощущал, как сердце сжимается даже сильнее, чем когда я увидел ее мертвым. Почему-то содержимое рюкзака напоминало о нем, живом, куда больше, чем бездыханное тело. Все эти вещи словно бы кричали о том, что их хозяин был уверен, он проживет еще не один десяток лет. В конце концов, я почувствовал, что задыхаюсь. Не столько от жалости к Юе, сколько от подступающего ужаса. Ведь меня, возможно, ждет та же судьба. До вчерашнего дня я и представить себе не мог, что окажусь в ловушке под землей. В этом смысле мы с Юей были в одинаковом положении. Разбор вещей, похоже, произвел гнетущее впечатление на всех, кто хорошо знал погибшего. Только семья Ядзаки наблюдала за происходящим совершенно бесстрастно. «Так я и думал. Никакой новой информации», — заключил Сёторо, похлопывая по карманам рюкзака, чтобы убедиться, что в них ничего не осталось. «Чипсы я возьму». Якун, наверное, против не будет?» Он положил пачку к прочим продуктам, а остальное сложил обратно в рюкзак. «Пусть пока у меня побудет, ладно?» Никто не возражал.